Глава, 39 девятая. Жилище напарникам досталось просторное, с высокими потолками и остатками ленточного фундамента от каких-то станков или генераторов. В дальнем углу в полу было прорезано отверстие, из которого торчала труба. Видимо, принимающая сторона получила сведения об условиях обитания человеков, но не успела переоборудовать жилище вовремя. Так... «Сортир не оборудовали, водопровод не подвели», сказал Джим, ставя одну из коробок, в которых напарники привезли оснастку и все запасы своей мастерской. Тони поставил другую коробку и огляделся. Освещалось помещение потолочными панелями, а окнами служили две бойницы, закрытые бронированными жалюзи с электроприводом. «Да, не густо так их розеток», «Чую я! Ох, чую! Что питаться нам придется исключительно амальгамой!» В коридоре послышались шаги, и в помещение стали заходить роботы-помощники, доставившие еще четыре коробки. Поставив их у ближайшей стены, они вышли, едва разминувшись в коридоре с командой солдат, тащивших в помещение для гостей еще какое-то оборудование. «Здравия желаю, сэр!» поздоровался с Джимом, просунувшийся в дверь сержант. «Заходи, приятель, что там у вас?» «Конструкции, сэр!» Сержант протиснулся в дверной проем, волоча за собой связку планок из профилированной жести. Следом с пачками обшивочных панелей вошли двое солдат, а последними пролезли два робота, притащившие ящики с электроприводами, реле и связки пластиковых труб. «Наверное, нам лучше прогуляться, пока ребята даст нашу территорию», — сказал Джим. «Подождите, сэр», — попросил сержант, сваливая на пол профиля. «Сэр, нужно, чтобы вы выбрали приемный мундштук для шлаков». «Это он к тебе обращается», — сказал Джим напарнику. «Почему это ко мне?» «Не знаю, но при виде тебя у многих это первая ассоциация». «Шлак, что ли?» «Нет, Мунштук». «Очень остроумно», – покачал головой Тони и подошел к сержанту. Джим подошел тоже, ведь выбор Мунштука было делом немаловажным, но оказалось, что выбирать особенно не из чего. Кроме агентов, побывавших в мире человеков, нормальный унитаз никто из конкуртов никогда не видел, поэтому их представления об этом предмете и его назначении были весьма приблизительными. У нас есть вот этот слепок, сэр. С него мы можем сделать керамическую копию, сказал сержант, демонстрируя невесть откуда добытую часть гипсовой статуи в масштабе один к двадцати. «Не нужно, приятель. Этой штуки нам будет достаточно», — сказал Тони, указывая на новенькое сопло от разгонного двигателя. «Что скажешь, напарник?» «Нормально», — поддержал его Джим. «Пластик по краям прилепим, и будет мягко. Монтируй, сержант, а мы пойдем подышим вашим бактериальным планктоном».